Часть вторая. Подготовительные практики. Почему книги заклинаний не работают? Книжные магазины и библиотеки с детства были для меня особенным местом, кладезем мудрости. Невероятно ведь за символическую плату можно приобрести концентрированную версию чужого опыта и выстраданных уроков. Кроме того, благодаря книгам других людей Я мог узнать, как избежать совершенных ими ошибок и разделить успех, следуя пути, который они избрали. Каждый раз заходя в библиотеку или книжный магазин, я отправляюсь прямиком в отдел эзотерики. Как вы могли догадаться, я ищу новые книги по магии. Мне интересно узнать, чем занимаются другие люди. Возможно, они сделали новые открытия или придумали новые варианты уже известной мне техники. То, что я на самом деле надеюсь найти. узнать о том, что кто-то проник в новые миры, сферы, по крайней мере, новые для меня. Но такого рода книги встречаются редко. Чаще всего попадаются книги заклинаний с названиями вроде "Любовные заклинания" или "Заклинания изобилия" и подобные им, в которых обещают, что с помощью магии вы легко получите то-то и то-то. По сути, это книги рецептов. Они советуют купить набор определённых продуктов, следовать чётким шагам и обещают, что всё получится. В итоге люди покупают эти книжки, делают всё, как там написано, но ничего не происходит, и они начинают думать, что магия не работает. Они следуют инструкциям, но не получают то, на что надеялись, и делают вывод, что магия лишь суеверие или очередная форма слепой веры. Возможно, мне не следовало говорить, что книги заклинаний не работают. По большей части дело в том, что они не работают, когда у человека нет полноценного понимания, как работает магия, и когда он не уделил достаточно времени важнейшим базовым практикам. Пока вы не научитесь направлять хаотичную силу в заклинание, эти книги будут бесполезны. Необходимо уметь вкладывать энергию, внимание и намерения в магические действия. В противном случае заклинание и ритуал останутся лишь словами. Этот раздел книги прояснит, в чём заключаются предварительные практики. Именно они заставляют магию работать. Когда я впервые принял решение серьёзно изучать магию, то столкнулся с совершенно чуждыми для меня явлениями: планетарными энергиями, ангелами, богами, мыслью формами или измерением реальности. В начале пути мне пришлось много всего запоминать. Ритуалы казались сложными и странными, мягко говоря. Они ошеломляли и сбивали с толку. Каким образом хоть что-то из этого я могу применить в повседневной жизни? Даже когда я познакомился с базовыми практиками медитации, визуализации и дыхательными техниками, я совершенно не понимал, что с ними делать. Первое время и вас может раздражать непонимание того, как всё это можно использовать в ситуациях реального мира. Если такое случится с вами, помните, что высшая магия в основном работает с энергией. Всё сущее состоит из энергии. Мы можем придавать ей любую форму и использовать себе на благо. Помните, вы и так постоянно практикуете магию. Я лишь предлагаю вам некоторые техники, которые помогут делать это лучше и ускорить процесс.